Глава 8. Улей. «Кто вы?» — спросил Саймон, пытаясь развернуться к мужчине, чтобы посмотреть на него. Но тот подтолкнул Саймона вперед, провел через плохо освещенный ресторан и протолкнул через темную занавесь, отделяющую зал от светлой, но тихой кухни. Повар в фартуке, покрытым жирными пятнами, продолжил резать морковку, даже не глянув на них а мужчина подтолкнул Саймона к очередным дверям, за которыми оказалась узкая лестница. Там Саймон наконец-то смог вырваться. «Что происходит? Вы кто такой?» — резко спросил он, как можно дальше отодвигаясь от мужчины. Тот закрыл и запер за собой двери, повернулся к Саймону лицом, и оказалось, что внешность у него самая обыкновенная. Он не выделялся ничем — среднего роста, среднего телосложения, Даже прическа была какая-то средняя. Саймон смотрел на мужчину уже несколько секунд, но чувствовал, что стоит отвернуться, и он забудет, как тут выглядит. Единственной отличительной чертой, которую заметил Саймон, было тяжелое рубиновое кольцо с черным ободком на мизинце левой руки. Прошу прощения, сказал мужчина, склонив голову. Королева черная вдова сказала, что все тебе объяснила. Что объяснила? Не понимающий, переспросил Саймон. Потом расскажу. Здесь нас могут услышать, но для этого придется пройти со мной. Мужчина указал на лестницу у подножия которой Саймон заметил вход в низкий тоннель. Он помедлил с ответом. Я тебя не трону, сказал мужчина, будто прочитав его мысли. Я здесь по приказу королевы. На данный момент ты самый ценный ее агент, и любого, кто тебя тронет, ждет смерть. Я и сам могу здорово вас покусать, — пробормотал Саймон. Ни капли не сомневаюсь, — чинно ответил мужчина и протянул Саймону ключ от двери. Возьми. Можешь уйти, когда захочешь. Я тебя не держу, Саймон Торн. Саймон забрал ключ и убрал в карман. Потом, подумав, неохотно спустился по лестнице и остановился у входа в тоннель. Стены были отделаны бежевым камнем, но из-за низкого потолка Саймон чувствовал себя выше, чем был на самом деле. «Что это?» «Заброшенный проход в соседнюю колонию анимоксов-муравьев», — ответил мужчина. Саймон уставился на него, и он усмехнулся. «Не волнуйся. Муравьи перестали пользоваться им, как только в деревне поселились звери. Но мы укрепили его и стали использовать с другой целью. Можешь поверить, здесь весьма безопасно». Мужчина повел его по тоннелям, которые, казалось, раскинулись многокилометровой сетью. Хотя большая часть перекрестков была перекрыта, оставляя единственный свободный путь. Кто вы? спросил Саймон, пытаясь не думать о тоннах земли и камней над головой. Прошу прощения, пробормотал мужчина, вновь склонив голову. Я Тиберий, куратор Улья и давний друг Ее Величества. Куратор Улья, значит. Почему-то Саймон не думал, что он придет за ним лично. «И вы будете следить, чтобы никто в улье не узнал, кто я на самом деле такой?» «Именно», — подтвердил он чуть более дружелюбным тоном. «У тебя есть какие-нибудь вопросы?» Саймон даже не знал, с чего начать. «Раз вы куратор и верны королеве, зачем вам я? Разве вы не можете сами найти заговорщиков?» «Возможно, но не факт», — ответил он. «Я потратил несколько месяцев на слухи, которые до меня доходили» но все они оказались беспочвенными и никуда не привели. А поскольку ты умеешь превращаться в паука-отшельника...» Саймон застонал. «Она и вам рассказала?» Куратор коротко усмехнулся. «А откуда, по-вашему, она про тебя узнала?» От его слов Саймону поплохело. «Кто еще знает?» Он пожал плечами. «Человек десять, включая твоих друзей. Меньше, чем ты думаешь, но больше, чем тебе хотелось бы». Наши шпионы крайне скрытные. Я могу продолжать? Я хотел сказать, что поскольку ты умеешь превращаться в паука-отшельника, то привлечешь внимание тех, кому нужно сплотить мятеж вокруг подставного лица, чтобы лишить власти рот Ее Величества. Они сами найдут тебя, и нам нельзя упускать такой шанс. — И что мне делать, если... Когда они придут? — спросил Саймон. — Доложить вам? — Разумеется, — ответил он. «И подыграть им. В рамках разумного, конечно», — добавил он. «Лишний раз не рискуй. И ни на кого не рассчитывай. Помни, студентов Улья выбирают не просто так, и большинство из них способны выйти сухими из воды, даже убив кого-нибудь. Более того, полагаю, некоторые так уже делали». Саймон нервно сглотнул. Почему-то он в этом даже не сомневался. «Если дядя узнает...» «Каждый вечер ты будешь возвращаться домой». Альфа ни о чем не узнает, сказал куратор. Мы сообщим студентам, что королева черная вдова лично тебя разыскала и взяла под свою опеку. Так что если тебя выследят, ты сможешь объясниться. Ну и преданности королеве от тебя не требуется, добавил он. В конце концов, она сидит на твоем троне. Саймон скривился. Вы что, вообще все продумали? Практически да, но у нас было мало времени на подготовку. Поэтому, если возникнут проблемы, либо делай вид, что не понимаешь, о чем речь, либо отвечай вопросом на вопрос, либо сразу же беги ко мне. Ее величество предупредило, что даже если тебя раскроют, твоя безопасность стоит на первом месте. Легче от этого, честно сказать, не стало, и когда тоннель резко изогнулся и пошел вверх, Саймон нахмурился: Куда мы идем-то? В Ули, конечно же. Он всего в паре километров от города. Я бы мог отвезти тебя на машине, но решил, что идти пешком тебе будет спокойнее. А тоннель — просто удобный способ сбросить несанкционированные хвосты, если таковые были». «Несанкционированные?» — переспросил Саймон. «Значит, есть санкционированные?» Куратор вновь коротко улыбнулся, но ничего не сказал. В конце тоннеля их ждала очередная лестница, в этот раз вверх. Она вела в небольшую ветхую хижину, маскирующую тайный проход. Когда они вышли в лес, Саймон заозирался, но поблизости не было видно ни деревушек, ни школ. Ничего не говоря, куратор провел его по практически незаметной тропке, поросшей травой. Саймон то и дело спрашивал у него о расписании уроков и строении улья, но тот практически не отвечал. «Лучше не раскрывать детали, тебе не кажется?» — жизнерадостно спросил он. «Чем меньше ты знаешь, тем меньше вызовешь подозрений». Саймон вздохнул. Ближайшие две недели обещали быть непростыми. Наконец они добрались до небольшого домика, наполовину скрытого за разросшимися деревьями. Выглядел он довольно обшарпанно. Доски потрескались, краска с них слезла, а над порогом висела одна единственная лампочка. Но когда куратор включил ее, она ярким сиянием осветила мрак леса. «Если свет включен, я на месте», — сказал он. «Выключен» значит, куда-то ушел. Это сигнал для моих офицеров, чтобы они знали, когда можно прийти с отчетами, а когда нет». «А вы не боитесь мне об этом рассказывать?» спросил Саймон, обходя лужицу на грязной дорожке. «Я, конечно, никому не скажу, но...» ее Величество тебе доверяет, а значит, и я тоже», ответил куратор, открывая металлическую крышку панели рядом с дверью и прикладывая большой палец к сенсору. Раздался писк, и замок щелкнул. Но студенты и так об этом знают, даже новички. — А сколько их, кстати? — спросил Саймон. Дверь распахнулась, и за ней оказались потрепанная гостиная-кухонька. В облезлом кресле рядом с камином сидел мужчина, греющий ноги. Бросив на них короткий взгляд, он вернулся к газете, открытой на странице с кроссвордом. — Примерно по 50 студентов на царство, и еще сотни, с которыми мы пока не определились, — ответил куратор. Саймон нахмурился. «В смысле? Гибриды», — сказал он, направляясь к неприметной двери на противоположной стороне гостиной. Как и в предыдущий раз, он снова открыл панель, разве что это располагалось на стене чуть повыше. Ее поверхность засветилась, и луч просканировал зрачок куратора. «В других царствах их считают отбросами общества, но шпионы очень их ценят». «Втереться в доверие к представителю подводного царства легче, если у тебя есть плавники». Он постучал кончиком пальца по носу и открыл дверь, за которой оказалась очередная узкая лестница. Несмотря на оставшиеся сомнения, Саймон пропустил куратора вперед и пошел за ним в очередную пыльную комнатку, где заметил третью охранную панель сбоку от простой деревянной двери. Куратор вбил десятизначный код, даже не придав этому значения, будто вводил простой телефонный номер. «Если неправильно ввести код, то двери заблокируются, и придется сидеть здесь, пока Клайд не сподобится тебя выпустить», — сказал он, открывая дверь. Саймон мысленно отметил ни за что не ходить здесь в одиночку. За дверью их встретили двое охранников и обыскали их на предмет жучков. Насколько Саймон понял, электронных. После они прошли через шлюз, где со всех сторон их обдало воздухом. «Верная смерть для всех, кто меньше таракана» бодрым голосом пояснил куратор. Но как только они вышли, он провел Саймона через очередную дверь, и они очутились в вестибюле самой обычной школы. Бежевые стены, и два коридора по обеим сторонам от входа, и секретарь, сидящий за стеклом, и даже дверь с табличкой «Кабинет директора». Саймон покосился на нее, и куратор усмехнулся. «Там у нас находится внутренняя служба безопасности», — сказал он. И там же расположено оружейное. Винтовки, бомбы, гранаты, как обычно, в общем. Поверь мне, тебе там не понравится. Саймон поспешно отступил, а куратор только рассмеялся. Пойдем. Тебе нужно получить учебники и переодеться в школьную форму. Спустя несколько минут Саймон, держа учебники в одной руке, а второй, поправляя синюю форму, которая оказалась слегка маловато, шел за куратором по коридору, по обеим сторонам которого тянулась вереница закрытых дверей. На пути в кабинет они прошли мимо малышей, которым не было еще и шести. Они держались за руки и пели песенку про взлом замков, следуя по коридору за учителем. Шок Саймона, видимо, отразился у него на лице, потому что куратор вновь хлопнул его по плечу. «Чем раньше начать тренировки, тем больше будешь уметь к выпуску». «Значит, здесь все учатся с самого детства?» — спросил он. «Да, в большинстве своем, ответил куратор. «Но не волнуйся, ты быстро все наверстаешь». Саймон не собирался задерживаться в школе надолго, поэтому это его не волновало. Правда, он понятия не имел, как в случае чего справиться с сотней учеников, которых учили убивать с пелёнок. «Пришли», — объявил куратор, останавливаясь у стены из красного кирпича. «Оружейный бой и самозащита». «Весьма полезный урок, если так подумать», — добавил он, подмигнув. А потом постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. И в тот же момент не успел Саймон шевельнуться, вздохнуть и даже сообразить, что происходит. на встречу ему устремился кинжал, нацеленный прямиком в сердце.